«Правильно», — шептал Саймон, прислонившись к дверям чулана, — «что правда, то правда. Только белые люди так ссориться могут». И так продолжалось день за днем. Буря то утихала, то начинала бушевать с новой силой. Потом она иссякла, но вдруг разразилась опять, когда старый Байерт вернулся домой со свежей порцией мази на лице. Но к этому времени у Саймона появились свои заботы, по поводу которых он как-то вечером решил посоветоваться со старым Байердом. Молодой Байард лежал в постели со сломанными ребрами. Мисс Дженни свирепо и нежно за ним ухаживала. Мисс Бенбоу приезжала читать ему вслух, и Саймон снова занял подобающее ему положение. Цилиндр и пыльник были сняты с гвоздя. Запас сигар старого Байерда ежедневно уменьшался на одну штуку, и пара жирных лошадей растрачивала накопившуюся лень между домом и банком, перед которым Саймон, закусив сигару, как в былые времена, каждый вечер осаживала их щегольски заключенным кнутом, со всей приличествующей случаю театральной помпой. «Автомобиль», — философствовал Саймон, — «он хорош для удовольствия или для забавы, а вот для истинно джентльменского времяпрепровождения годится только одно, а именно лошади». Итак, Саймону, наконец, повезло. И как только они выехали из города и упряжка побежала ровной рысцой, он не замедлил воспользоваться удобным случаем. «Знаете, полковник», — начал он, — «похоже, что нам с вами пора уладить наши финансовые отношения». «Что?» — старый Байерт на минуту отвлекся от знакомых возделанных полей и сияющих голубых холмов на горизонте. «Я говорю, похоже, что нам с вами пора уже немножко позаботиться насчет наличных». «Премного благодарен, Саймон», — отвечал ему старый Байерт. «Но мне деньги сейчас не нужны. Но все равно премного тебе благодарен». Саймон весело рассмеялся. «Ну и шутник же вы, полковник. И еще бы! Такому богачу нужны были деньги». Он снова рассмеялся каким-то коротким елейным смешком. «Да, сэр, шутник вы, да и только!» Потом он перестал смеяться, и на минуту все его внимание поглотили лошади. Это были гладкие, широкозадые близнецы по кличке Рузвельт и Тафт. «Эй, Тафт, смотри, не сдохни от лени!» Старый Байер сидел Глядя на его обезьянью голову с лихо заломленным цилиндром на макушке, Саймон снова повернул к нему сморщенную добродушную физиономию. «Но теперь нам надо обязательно как-то утихомелить этих черномазах». «А что они сделали? Неужели они не могут найти человека, который бы взял у них деньги?» «Тут, Серж, дело вот какое», — пояснил Саймон. Тут как-то все не так, видите ли, они собирали деньги на постройку той церкви, которая сгорела, и когда они эти деньги собрали, они их отдали мне, потому что я состою членом церковного совета, и к тому же принадлежу к самому знатному семейству в округе. Это было еще на прошлое Рождество, а теперь они требуют деньги обратно. — Странно, — сказал старый Байерт. — Да, сэр, — с готовностью согласился Саймон, — вот и мне тоже так показалось. — Ну что ж, раз они так настаивают, отдаем эти деньги, да и дело с концом. — В том-то и загвоздка, — доверительным тоном сообщил Саймон, и, вновь повернув голову, тихо и мелодраматично взорвал свою бомбу. «Денег-то ведь этих нет!» «Черт побери!» «Так я и знал», — отвечал старый Байерт, мигом утратив свой легкомысленный тон. «Где же они?» «Я их дал взаймы», — Саймон все еще говорил доверительным тоном, с видом человека, неприятно удивленного, непроходимой людской тупостью. «А теперь эти черномазые...» Говорят, будто я их украл. Уж не хочешь ли ты сказать, что взял на хранение чужие деньги, а потом одолжил их кому-то другому? Но ведь вы же это каждый день делаете, — отвечал Саймон. Это же ваш бизнес — давать взаймы деньги. Старый Байерт яростно швыркнул. Немедленно забери деньги и верни их этим черномазам, А не то угодишь в тюрьму, слышишь? Вы рассуждаете так же, как эти нахальные городские черномазые, — обиженно возразил Саймон. Но ведь эти деньги отданы в долг, — напомнил он хозяину. Возьми их обратно. Разве ты не получил под них никакого обеспечения? Чего? Чего-нибудь, имеющего ту же стоимость? чтобы держать у себя, пока тебе не выплатят обратно эти деньги. «Да, сэр, это я получил!» Саймон усмехнулся елейным, сатирическим, благодушным, полным невысказанных намеков с мешком. «Да, сэр, это я получил, как не получить?» «Только я не знал, что оно обеспечение называется». «Нет, сэр, не знал!» «Ты что же?» «Отдал эти деньги какой-нибудь черномазой красотки, настаивал старый Байерт. «Дело было так, сэр», — начал Саймон, но собеседник тут же его перебил. «Ах ты, черт тебя возьми! И теперь ты хочешь, чтобы я заплатил эти деньги? Сколько их там было?»